Глава 13. Нерон присоединяет четыре города к владениям магриппы Остальная часть Иудеи управляется Феликсом. Смуты, вызванные сикариями, магами и египетским лжепророком. Столкновение между иудеями и сирийцами в Кесарии. Первое. Как Нерон 16-3 до разрушения храма? упоенный счастьем и богатством, употреблял во зло свое высокое положение, как он по очереди лишил жизни своего брата, женой и мать, как его изуверство обратилось затем против благороднейших мужей, и как он, наконец, в своем безумии подвязался на сцене и в театре. Обо всем этом, как о вещах всем известных, я не стану распространяться и перейду к событиям, которые в его царствовании происходили в Иудее. Второе. Нерон даровал царство Малую Армению и Аристобулу, сыну Ирода. В царство же Агриппы он прибавил еще четыре города с их окрестностями – Авилу и Юлиаду в Перее, Терихею и Тивериаду в Галилее. наместничество над остальной иудеей он верил Феликсу. Последний схватил живыми разбойничего атамана Илиазара, разорявшего страну в течение 20 лет, и многих из его сообщников, и послал их в Рим. Огромная масса разбойников была им распята. Много других лиц, замешанных в соучастии, было предано разным другим казням. Третье. Когда страна была таким образом очищена, в Иерусалиме образовалось другого сорта шайка разбойников, получивших название сикариев. Они убивали людей среди белого дня и в самом городе. Преимущественно в праздничные дни они смешивались толпой и скрытыми под платьем кинжалами закалывали своих врагов. Как только жертвы падали, убийцы наравне с другими начинали возмущаться происходившим, и благодаря такому притворству оставались скрытыми. Первый, который таким образом был заколот, был первосвященник Ионафан. сред за ним многие другие погибали ежедневно. Паника, воцарившаяся в городе, была еще ужаснее, чем самые несчастные случаи, ибо всякий, как в сражении, ожидал своей смерти с каждой минутой. Уже издали остерегались врага, не верили даже и друзьям, когда те приближались, и однако при всей этой подозрительности и осмотрительности убийства по-прежнему продолжали совершаться. Так велика была ловкость и сила притворства тайных убийц. Четвертое. В одно время с ними появилась другая клика злодеев, которые, будучи хотя чище на руки, отличались зато более гнусными замыслами, чем сикарии, и не менее последних способствовали несчастью города. Это были обманщики и прельстители, которые под видом воинственного вдохновения стремились к перевороту и мятежам, туманили народ безумными представлениями, манили его за собою в пустыне, чтобы там показать ему чудесное знамение его освобождения. Феликс усмотрел в этом семя восстания и выслал против них тяжело вооруженных всадников и пехоту, которые убивали их массами. Пятое. Еще более злым бичом для иудеев был лжепророк из Египта. В Иудею прибыл какой-то обманщик, который выдал себя за пророка и действительно прослыл за небесного посланника. Он собрал вокруг себя около 30 тысяч заблужденных, выступил с ними из пустыни на так называемую Елеонскую гору, откуда он намеревался насильно вторгнуться в Иерусалим, овладеть римским гарнизоном и властвовать над народом с помощью драбантов, окружавших его. Феликс, однако, предупредил осуществление этого плана, выступив навстречу ему во главе римских тяжеловооруженных. Весь народ также принял участие в обороне. Дело дошло до сражения. Египтянин бежал только с немногими своими приближенными. Большая же часть его приверженцев пала или взята была в плен. Остатки рассеялись, и каждый старался укрыться в свою родину. Шестое. Едва потушена была эта вспышка, как появилась другая. Точно в больном организме воспаление переходит с одной части на другую. Обманщики и разбойники соединились на общее дело. Многих они склонили к отпадению, воодушевляя их на войну за освобождение. Другим же, подчинявшимся римскому владычеству, они грозили смертью, заявляя открыто, что те, которые добровольно предпочитают рабство, должны быть принуждены к свободе. Разделившись на группы, они рассеялись по всей стране, грабили дома, облеченных властью лиц, а их самих убивали и сжигали целые деревни. Вся иудея была полна их насилий, и с каждым днем эта война загоралась все сильнее. Седьмое. Столкновение иного характера возникло в Кесарии между сирийским населением этого города и проживавшими там иудеями. Последние утверждали, что город принадлежит им, так как его построила иудея, а именно царь Ирод. Те же признавали, что основателем его был Иудей, но настаивали на том, что город все-таки принадлежит Элленам, ибо говорили они, что если бы Ирод предназначил его для иудеев, то он не воздвигал бы здесь храмов и статуй. На этой почве возникли распри, которые мало-помалу перешли в вооруженные столкновения. Каждый день смельчаки с той и другой стороны вступали в бой друг с другом. Старейшины из иудеев не были больше в состоянии обуздать горячие головы своей общины. Элленам же, с другой стороны, казалось стыдом отступать перед смелостью иудеев. Богатством и мужественной силой иудеи превосходили своих врагов. Но за элленами был тот перевес, что на их стороне были солдаты, так как большая часть вортировавшего в городе римского гарнизона состояла из сирийцев, которые всегда были готовы помогать своим соплеменникам. Административные власти старались прекратить беспорядки. Арестовывали в каждом отдельном случае наиболее ретивых бойцов обеих партий и наказывали их плетьми и цепями. Но участь арестованных не устрашала и не усмиряла оставшихся на свободе, а вызывала напротив того еще большее ожесточение и большее возбуждение страстей. Когда однажды иудеи одержали победу, на площади явился Феликс и с угрозами приказал им отступить. Когда же те не повиновались, он напустил на них солдат, которые убили многих и разграбили их имущество. Когда же после этого борьба все-таки не унималась, Феликс избрал по нескольку влиятельнейших лиц с обеих сторон и отправил их в качестве послов к Нейрону для того, чтобы они лично перед императором оспаривали друг у друга свои права.